Но на этот раз кивнул ей уже как равный. Мать закрыла за ним дверь. — Ну, молодой человек, — проговорила старуха, — вернемся к твоим снам. — Что ты хочешь знать? — Ты видишь сны каждую ночь. — Не каждую, если говорить о снах, которые стоят того, чтобы их запомнить — — Я могу запомнить любой сон, но некоторые стоят этого, а другие — нет. — А откуда ты знаешь, какой сон ты видел? Пустой или достойный запоминание? Просто знаю. Старуха быстро взглянула на Джессику, потом опять обратилась к Паулю. — А какой сон ты видел этой ночью? Его стоило запомнить? — Да. Пауль прикрыл глаза. «Мне снились пещера и вода, и девочка, очень худая, с огромными глазами. Глаза такие сплошь синие, совсем безбелизны. Я говорю с ней о тебе, рассказываю ей, как встречался с преподобной матерью на колодане». Пауль открыл глаза. «То, что ты рассказывал этой девушке обо мне, сегодня это сбылось?» Пауль подумал. «Да, я сказал ей, что ты отметила меня печатью необычности». «Печатью необычности...» Беззвучно прошетала старуха и вновь бросила короткий взгляд на Джессику. «Ответь мне правду, Пауль». Часто ли сбываются твои сны в точности так, как ты их видел? Да, и эта девочка мне уже снилась раньше. Вот как? Ты ее знаешь? Узнаю. Когда-нибудь мы встретимся. Расскажи мне о ней. Пауль снова закрыл глаза. Мы в каком-то маленьком укрытии в скалах. Уже почти ночь, но очень жарко, и через просветы в скалах виден песок. Мы чего-то ждем. Я должен куда-то пойти, с кем-то встретиться. Она боится, но пытается не показывать мне свой страх, а я волнуюсь. Она говорит, расскажи мне о водах твоей родной планеты, Усул. Пауль открыл глаза. Правда странно? Моя родная планета Каладан? Про планету Усул я даже не слыхал никогда. «Это все? Или ты видел еще что-нибудь?» «Видел, но...» «Может быть, это она меня называла Усул?» — проговорил Пауль. «Мне это только сейчас пришло в голову». Он снова опустил веки. «Девочка просит меня рассказать ей о водах, о морях. Я беру ее за руку и говорю, что прочитаю ей стихи». И я читаю ей стихи, только мне приходится объяснять ей некоторые слова. Берег, прибой, морская трава, чайки. — Что это за стихи? — спросила преподобная мать. Пауль открыл глаза. — Просто одно из сочинений Гурни Халика. Тональный стих — песня настроения для грустного времени. Джессика, стоя за спиной Пауля, начала негромко декламировать. Я помню дым соленые костра на берегу И тени, под соснами тени Недвижные, чистые, ясные И чайки сели на краю воды Белые на зеленом И ветер прилетел сквозь сосны к нам Чтобы тени раскачать под ними И чайки крылья распахнули Взлетают И наполняют криком воздух И слышу ветер я летающий над пляжем, и шум прибоя, и вижу я, что наш костер спалил траву морскую. Это самое, — подтвердил Пауль. Старуха некоторое время молча смотрела на Пауля, потом сказала, «Я, как проктор Беннегиссерит, ищу ковис от мужчину». Который мог бы стать одним из нас Твоя мать полагает, что и ты можешь оказаться им Она смотрит глазами матери Такую возможность, впрочем, вижу и я Возможность, но не более Она замолчала Пауль понял, что она ждет, чтобы он что-то сказал Но тоже молчал Хотел, чтобы она продолжила Наконец старуха произнесла «Как хочешь. Что ж, что-то в тебе есть наверняка». «Можно мне теперь уйти?» — спросил он. «Разве ты не хочешь послушать, что преподобная мать может рассказать тебе о квессац — спросила Джессика. «Она уже сказала, что все, кто пытался стать им, погибли». «Но я могла бы помочь тебе кое-какими намеками относительно того, почему их постигла неудача», — сказала преподобная мать. «Она говорит намеки», — подумал Пауль. Хм, «На самом деле она ничего толком не знает об этом». «Я слушаю», — сказал он, — «намекни». «И быть проклятой?» — она криво усмехнулась, маской из морщин. — Хорошо же. Итак, кто умеет подчиниться, тот правит. Пауль изумился. Она говорила о таких элементарных вещах, как напряжение внутри значения. Она что, думает, что мать его вообще ничему не учила? — Это и есть твой намек? — спросил он. «Мы здесь не за тем, чтобы играть словами и их значениями», — сказала старуха. «Ива покоряется ветру и растет. Растет до тех пор, пока не вырастает вокруг нее целая роща Ив, стена на пути ветра. Это предназначение Ивы и ее цель». Пауль взглянул в лицо преподобный. Она сказала «предназначение», и это слово словно ударило его, напомнив о таинственном и пугающем предназначении. Неожиданно он рассердился, глупая старая ведьма, важно изрекающая банальности. «Ты думаешь, что я могу быть этим вашим с хадарахом проговорил он. «Ты говоришь обо мне, но ни слова не сказала о том, как помочь моему отцу». Я слышал, как ты говорила с матерью, словно он уже мертв, но он жив. — Если бы можно было что-то для него сделать, мы бы это сделали, — огрызнулась старуха. — Может, нам удастся спасти тебя, сомнительно, но... возможно. Но твоего отца не спасет ничто, когда ты сможешь принять это как факт. Ты усвоишь подлинный урок, Бен Гессерит. Пауль увидел, как эти слова потрясли его мать. Он гневно посмотрел на старуху, как смело она сказать такое о его отце. Почему так в этом уверена Он кипел от негодования. Преподобная мать взглянула на Джессику. «Ты учила его пути, это видно». «На твоем месте я сделала бы то же самое, и пусть бы черт побрал этот устав!» Джессика кивнула. «Но я должна предупредить тебя. Следует изменить обычный порядок обучения. Для своей безопасности он должен уметь пользоваться голосом. Кое-что у него уже есть, и он неплохо начал. Но мы-то знаем, сколько он еще должен узнать и изучить, и следует поторопиться». Она приблизилась к Паулю и пристально вгляделась в него. «Прощай, юный человек. Надеюсь, ты сумеешь. Но если и нет, мы еще добьемся своего». Снова она посмотрела на Джессику. Между ними мелькнуло понимание. Потом старуха развернулась и, не оглядываясь, вышла из зала шурша одеяниями. Зал, и те, кто в нем оставался, словно бы уже покинули ее мысли. Но Джессика успела увидеть слезы на лице преподобной матери, когда та отворачивалась. И эти слезы встревожили ее больше, чем любые слова и знаки, прошедшие между ними в тот день.